Глава 57. «Каждый раз, находясь в Якутии, чувствую себя дома. Возможно, это самовнушение или передалось на генном уровне. Якутия в сердце. Вот и сейчас стою под вековой елью, смотрю наверх, макушки даже не видно. Природа поистине уникальная. Очень хочется, чтобы нетронутая осталась хотя бы местами». Текущее дело касается разработки месторождений природных ископаемых на заповедной территории. Нанесен невосполнимый урон целостности экосистемы. Некоторые структуры, большинство, закрывают на это глаза. Во-первых, это удобно, во-вторых, прибыльно. «Саяра Муратовна», — окликает один из представителей заповедника, — «люди, к слову сказать, они потрясающие». На собственные средства организовали движение, направленное на поддержание необходимого уровня популяции серых волков. Впоследствии спектр их интересов расширился. Горят своим делом. Даже со стороны чувствуется любовь к тому, чем они занимаются. Она передается при общении. Посмотрите, указывает направление рукой. Рысь со своим детенышем. Ему не больше двух месяцев. Они у нас, можно сказать, ручные. В дикой природе не выживут. Рыси необходимо съедать порядка трех килограммов мяса ежедневно, ввиду наличия иждивенца. Произносит, смотря с мягкой улыбкой на пушистый комок. Желательно больше. Значит, сделаем так, чтобы не пришлось ему в ней оказываться. Наш мир даже для диких животных жесток. Ты или подстраиваешься, или погибаешь, или пытаешься его изменить по мере возможностей. Спасибо вам. В это мало кто впутываться хочет. Силы заведомо не равны. И денег звери не приносят таких баснословных. Эти люди. Неприязнь в голосе подсказывает, кого он имеет в виду. Первые полгода ежемесячно платили многомиллионные штрафы. Для них это мелочи. Сзади незаконно столько зарабатывают. Сейчас этого того нет. Оплата пошла через чей-то карман. От нас даже заявления принимать перестали. Предложили самим договориться. Ничего нового, но слушаю внимательно. Вдруг услышу что-то полезное для подготовки материалов. В любом случае, слушать его интересно. Энергетика у человека располагающая. Мы пока договоримся, все труды прахом пойдут. По некоторым данным, популяция волков в Казахстане уже больше, чем у нас в России. Представляете? А Казахстан-то меньше по территории, чем Якутия. Только вдуматься! Девятая в мире по площади страна, меньше одного региона. Петр Илович говорит с уважением, граничащим с благоговением. Руслан бы сейчас посмеялся, так и слышу мягкую издевку. Двое из ларца. Внутри начинает ныть. Соскучилась дико. Ночами без него плохо спится. В нашем случае утверждение, что за 21 день вырабатывается привычка, подлинно. Проще вообще не ложиться спать и до утра говорить с ним по телефону, чем лечь и мучиться. Сама не могу поверить в то, что так сильно завишу эмоционально от другого человека. Большим пальцем касаюсь обручального кольца. Прижимаю его покрепче к пальцу с внутренней стороны, в том месте, где находится гравировка «Нагорная». Отдельный пунктик Руслана. Я, собственно, даже против не была. «Прости меня, папочка, надо было тебе все таки сыном обзавестись». Но, видимо, не судьба. Сейчас он, как никогда ранее, близок к тому, что может обзавестись еще одним ребенком. Снова, девочка. Ева настолько мила, что без шансов. Саяра, ты уверена, что хочешь быть причастна к этой дележке? На карьере может неблагоприятно сказаться. Произносит заместитель отца, когда мы уже сидим в вертолете. Всем своим видом он дает понять, может, в его словах лишнее. Хватка у тебя от Мурата, но утончённое чутье уступает. Отвечаю коротко. Желания слушать непрошенные советы нет. Не обижаюсь. Даже в мыслях нет достичь уровня папы. В моем понимании он недосягаем. Отчасти поэтому направления разные. Он моя гордость и образец во многом. Безмерно ему благодарна за то, что дал мне возможность заниматься тем, что мне действительно интересно. Мы не в Якутск? Уточняю, когда становится понятно, что мы летим не в сторону регионального центра. Новые очаги возгорания образовались. Слегка обернувшись, поясняет второй член экипажа. Пилот у нас сегодня молчаливый и дерганый. Не успели, теперь придется облетать. Не переживайте, круг небольшой. Термобельё, Руслан, очень кстати. В период пожаров самое то. В этом году беда раньше пришла и сразу в полную силу. Заканчивает свою речь. Достаю телефон и набираю сообщение Руслану. Люблю тебя сильно и навсегда.